Часть 38. Звуки ружейных выстрелов постепенно замерли у них за спиной. Франсуа решил, что можно перейти на быстрый шаг. Солей уже задыхалась от изнеможения. «Я вернусь туда», — решительно произнес Франсуа. «Может, помогу Антуану?» «Поздно», — подумала Солей. «Если их всех там не перебили, то наверняка уже похватали». «Вы двигайте дальше», — распорядился Франсуа. «Помните места, где склады?» Сулей молча кивнула. «Идите к ближайшему, туда, где пчелиное дупло. Спрячьтесь там и ждите». Селест, с мокрыми от пота, разметавшимися волосами, чепец потерялся во время бега, едва отдышавшись, сумела выговорить «А если не вернешься?» Франсуа кинул ее долгим внимательным взглядом. «Пойдете без меня». Селест сглотнула комок в горле. «Куда?» Солей знает. «Через Шинье кто?» «В Канаду. Там будут люди, помогут. Потом вверх по Сент-Джону. Да снимите эти ваши фартуки, а ты, Солей, чепец. Но не выбрасывайте, могут пригодиться на бинты. Спрячьте куда-нибудь». Он повернулся и исчез. Они, конечно, хуже знают этот лес, чем близнецы, но тоже не потеряются. Немного отдохнув, они отправились к назначенному месту встречи. Франсуа нашел родителей в густой чаще у ручья. Барби стояла около отца на коленях, промокая кровь куском, оторванным от фартука. Эмиль открыл глаза, поморгал. «Франсуа?» «Как Солей? Убежала? А Даниэль и другие?» «Солей в порядке, и Селест тоже. Про других не знаю. Что тут у тебя?» Барби посторонилась, давая ему место. «Тебе повезло, пап. На вылет прошла. И крови не особо много. Он разорвал фартук на несколько полосок. «Давай, мам, сделай два тампона. Один на входную рану, другой на выходную». И потом надо крепко перевязать, и вперед, чем быстрее, тем лучше. Барби сделала все, как велел сын, и вопросительно взглянула на него, что дальше. «Порядок. Вы идите вдвоем. Пап, ты знаешь, это пчелиное гнездо в дупле, где мы всегда чернику собирали?» Эмиль сел, и в голосе его прозвучала обида. «Я в этих местах охотился, когда тебя еще не было». «А ты куда?» «Пойду посмотрю, что с Антуаном. Куда он делся?» «Не знаю. Он нас довел до опушки и вернулся за остальными», — ответила Барби. «Нам он сказал идти дальше». Франсуа кивнул и встал. «Ладно, встретимся у того дерева. Девочки тоже там должны быть. Если через час-два меня не будет, двигайтесь к следующему складу. Солей знает». «Он исчез в чаще». Быстро и неслышно, как индеец. «Сейчас их вряд ли будут преследовать», — размышлял он. «У солдат хватает мороки с этой толпой. Вот когда закончат погрузку, тогда берегись, наверняка начнут лес прочесывать». Деревья поредели, вот и опушка. «Странно. Оказывается, не все вышли из церкви. Процессия еще тянется». «Никакого трупа в пределах видимости нет». Франсуа воспрянул духом, если бы они убили брата, наверняка оставили бы тело лежать для всеобщего обозрения, чтобы другим неповадно было. «Значит, жив». И тут сердце Франсуа сжалось от боли. Он увидел, как четверо солдат выводят его брата из дома коменданта. На секунду Антуан остановился – глянул в его сторону. Хотя, конечно, не мог его увидеть. В спину ему уперлись стволы мушкетов. Антуан чуть не упал. Бессильная ярость охватила Франсуа. А может быть, попытаться помочь? Неужели они не справятся с этими четырьмя? Антуан снова поглядел в сторону леса и покачал головой «нет». Франсуа знал, что сказал бы брат, если бы они могли услышать друг друга «Не рискуй из-за меня, ты отвечаешь за всю семью». Удар, и Антуан едва не рухнул на колени. Что было потом, Франсуа не видел. Он углубился в лес. Всю жизнь Франсуа уступал первенство брату. Он и родился на несколько минут позже Антуана. Франсуа всегда в глубине души считал, что брат умнее и с его. Во всех спорах, если они были, прав оказывался обычно Антуан. Как невелико было сейчас у Франсуа желание всадить пулю-другую в ненавистных красномундирников а там и смерть не страшна, если вместе с братом. Он не сделал этого, Антуан не хотел, чтобы он так делал, и Франсуа вновь, наверное, в последний раз послушался брата. Отныне он сам себе голова, отец ранен, А он повзрослел на много-много лет. На нем теперь нелегкая обязанность вывести родителей, Солей и Селест в безопасное место. Селест. Им было так хорошо втроем. Он не мог сказать, когда они перешли грань, отделявшую дружбу подростков от более зрелого сильного чувства, а она выбрала Антуана. Это естественно, ведь он всегда и во всем был первым. Франсуа тогда отошел в сторонку, развлекая всех обычными шуточками. Никто ничего не заподозрил. И вот теперь Антуана нет с ними, но все равно Франсуа не может даже мечтать о Селест. Не время, да и вообще не годится так. Солей и Селест сидели, не двигаясь, молча, боясь даже взглянуть друг на друга. «Только бы не остаться одним!» — беззвучно молилась Солей про себя. Положила руку на живот, по-прежнему плоский, никаких внешних признаков беременности. Она слышала, что выкидыши случаются и от меньших потрясений, чем то, которое она пережила сегодня. А вдруг? Нет-нет, ведь это единственное, что осталось от Реми. Что-то зашуршало, Солей открыла глаза — На нее смотрел кролик. Солей шевельнулась, и он исчез. Бедное беззащитное существо, совсем как они. Но вот шорох сильнее. Это уже явно не кролик. Франсуа? Или английский патруль? Раздался звук, как будто что-то тяжелое упало. Послышалось ругательство. «Папа, ты?» Солей бросилась навстречу Эмилю и Барби. Отец выглядел ужасно в разорванной окровавленной рубахе, но живой, живой и на свободе, и мама тоже. Эмиль упал от того, что зацепился за корень, но встать так и не смог, только сел, прислонившись к стволу. «Немножко передохнем, ладно? Водички нет, дочь? Нас там совсем почти не кормили, а тут бегом...» «Крови много потерял», — озабоченно произнесла Барби, поправляя повязку мужу. «Сейчас принесу воды. Мы, по-моему, закопали кувшин вместе с едой. Точно, вот он!» Солей вытащила его из свертка, который они спрятали у подножия старого дуплистого дерева, и бросилась к недалекому ручью. Отец жадно напился, потом прикрыл глаза. «Спасибо, дочка!» Теперь отдохнуть немного, и можно идти. Солей посмотрела на мать. «А Франсуа, Антуан?» Селест тоже напряженно ждала ответа. «Ой, не знаю, Франсуа нас сюда послал, пошел помочь Антуану, да вот...» Барби не договорила, и никто больше не рискнул ничего спрашивать. По его лицу они сразу поняли, что он не сумел выручить Антуана как и всех остальных. «Их больше нет. Мы их никогда больше не увидим», — как-то тупо подумала Солей. «Позже придет настоящая боль», — она знала это. Пока они не могли себе этого позволить, вопросов никто не задавал. Франсуа посмотрел на повязку отца, кровавое пятно расплылось, потянулся за котомкой с едой. «Ты можешь идти, пап?» Чем дальше до темноты отсюда уйдем, тем лучше, они скоро пошлют сюда солдат. Лицо Эмиля приобрело нездоровый серо-землистый оттенок, но он кивнул «пошли». И они пошли, Франсуа впереди, Солей, замыкающий. Дважды останавливались на привал. Солей даже не думала о солдатах, которые, может быть, уже идут по пятам, она вообще ни о чем не думала, главное, идти не останавливаясь. Когда Франсуа, наконец, выбрал место для ночлега, она сразу провалилась в глубокий тяжелый сон.